Глава четырнадцатая. «Дэнди и не Эпиграф. «Я держал курс к фантастическим огням. Никакого сомнения, и судьба уже готова была мне явиться. Я чувствовал, что она смотрит на меня, и ни на кого больше». Боб Дилан. «Хроники». «С любопытством, наблюдая за увлечением друзей свадьбами», Иша пригласил на грядущее мероприятие свою новую подругу Людмилу. Они встречались уже несколько месяцев, и их знакомство произошло не без участия Майка. «Я снимала крошечную комнату в Поварском переулке, неподалеку от Невского», вспоминала чудные мгновения осени 1980 года Люда Петровская. «Мой ухажер-панкер привел с собой молодого человека, который церемонно представился Майком». Надо сказать, что брови у Майка поднимались домиком в зависимости от количества выпитого. Так вот, в тот раз они были очень сильно домиком. Одет он был просто. Рубашка в клетку и коротковатые советские джинсы, из-под которых торчали красные синтетические носки. Может быть, потому и запомнила, что мне не понравились эти торчащие носки. Ближе к концу вечера, когда все уже достаточно обожествились, Майк решил поинтересоваться датой моего рождения. Узнав год и месяц, он расстроенно сообщил, что я козерог, и ему не в кайф со мной трахаться. Я тоже расстроилась, потому что мне не понравилось абсолютно все. Почему я козерог? Отчего такие заявления? Причем в первый день знакомства и при моем парне? И, конечно, почему вдруг не в кайф? Таким образом, я узнала про астрологию. Панкер понял, что-то пошло не так. И после этого знакомства решил поразить меня Ишей. И ему это удалось. В итоге, через несколько месяцев, Людмила пришла на свадьбу к Майку уже в статусе музы Игоря Петровского. Панкер не сильно переживал по этому поводу и вскоре переехал жить вместе с магнитофоном к молодоженам Крусановым. Они только что поселились в старом доме на Лиговке, расположенном в нескольких минутах ходьбы от Майка. Понятно, что в таких благоприятных условиях не общаться с новыми друзьями было просто невозможно. «Мы с женой решили снять комнату», объяснял мне Крусанов во время одной из бесед. «Но поскольку дом шел на расселение, нам досталась целая трехкомнатная квартира. Погода в Ленинграде с тех пор сильно не изменилась, и по улицам особенно не нагуляешься. Поэтому мы с Майком зависали друг у друга по нескольку дней». Тогда и родилась шальная мысль – отпраздновать его свадьбу не в коммуналке на Боровой, а у нас дома. Майку эта идея понравилась. Бракосочетание Михаила Науменко и Наташи Кораблёвой состоялось 10 апреля 1981 года, но рассказы о нем ходят по Питеру до сих пор. И виной тому был ряд важных обстоятельств. Итак, загибайте пальцы. Во-первых, Накануне свадьбы Майк провел незабываемый вечер в гостях у Славы Зорина, где его свадебный костюм был обесчещен одуревшим от весны хозяйским котом. По этой причине на регистрацию Науменко явился в одежде будущего Шурина, мешковатых джинсах болгарской фирмы «Рила» и вельветовом пиджачке с короткими рукавами. Во-вторых, в отделение ЗАГСа, расположенное неподалеку от Аничкова моста, жених и невеста прибыли на трамвае. Так случилось, что денег на такси до получения подарков от ближайших родственников молодоженов не оказалось. В-третьих, элегантные свидетели Иши и Родион приобрели по свежей гвоздичке, манерно воткнув их в пудри, а сияющие Оля Липовская и Наташа Гребенщикова с раннего утра чинно прогуливались по набережной Невы, одетые в вечерние наряды. Такая вот была необычная свадьба – смеется Наташа Науменко, вспоминая тот торжественный день. У Майка не было фотоаппарата, поэтому снимали нас Андрюша Данилов и Саша Бицкий. Но фотографий, увы, осталось очень мало. Никто не догадывался, что это когда-нибудь понадобится. Мы тогда просто жили. Согласно тщательно разработанному плану, дальнейший ритуал должен был продолжиться на квартире у Крусановых, в которой, к слову, совершенно не было мебели. Чтобы отсечь лишних людей, Майк придумал хитрый ход. Он собрал друзей у Сайгона, закрытого на ремонт, после чего мирная делегация, состоявшая из музыкантов аквариума, зоопарка и их ближайшего окружения, пропилила половину Невского и часть Лиговки. Шли не торопясь, и по рассказам очевидцев, в тот солнечный день в окрестных сквериках было выпито немало вина. Майк, позабыв о тайных заглядатаях, контролирующих его соответствие звездным нормам, вел себя легко и раскованно, описывал происходящее Павел Крусанов. Иша, исполнявший роль свидетеля, по обыкновению требовал безумиев. Какой-то рыжий, бородатый, хитроглазый москвич с носом бульбой здорово гудел на губной гармошке и хватал за ноги проходящих мимо девушек. Наконец, шумный крестный ход достиг квартиры Крусановых. С этой минуты Рок-н-рольный беспредел поднесся в полный рост. «Это была настоящая демонстрация», — рассказывала Наташа Крусанова. Когда открыла дверь, то 15 минут стояла на пороге и только успевала повторять. «Здравствуйте, проходите, здравствуйте, проходите». В итоге народу набилась целая квартира. Люди приходили, уходили и приходили опять. Драматургии не было. Все тусили, сидя на ящиках и матрасах. Я заранее купила несколько банок с консервированным борщом и сварила их содержимое в огромной кастрюле. Было вкусно, и все быстро напились и стали орать песни. В печке-буржуйке, которой мы не пользовались, через полгода нашлись несколько бутылок черного рома, любимого напитка Майк. Мы прекрасно знали свои пагубные привычки. Все из алкоголя, что нами не пряталось, быстро выпивалось. В июле 1981 года у Наташи и Михаила Науменко родился сын Женька. Счастливую маму из роддома забирала внушительная делегация, а молодой отец вновь отличился, перепутав детские и взрослые вещи, которые должен был принести в больницу. На этом приключения не закончились. По дороге домой часть компании стихийно отвалилась. Иша, Люда, Панкер, Паша и Наташа Крусановы решили продолжить банкет на знаменитой лужайке у Смольного в том самом месте, где записывался альбом «Все братья и сестры». Импровизированный пикник незаметно трансформировался в грандиозную пьянку. Из отрывочных воспоминаний удалось выяснить, что Крусанова потеряла обручальное кольцо, а Иша одарил своей обувью беглого пациента психиатрической клиники. Неудивительно, что спустя пару часов Друзья обнаружили себя в отделении милиции на Невском проспекте, где Пашу Крусанову ненавязчиво предложили посотрудничать с Комитетом государственной безопасности. Но, слава богу, обошлось. Примечательно, что незадолго до рождения Женьки Наташа нарисовала портрет лидера т который повесила на стену. Она никак не могла забыть внутрисемейных баталий, приуроченных к неистребимому желанию Майка назвать ребенка именем Марк. «Хорошо, что мудрые друзья, вроде Файнштейна, успели отговорить молодого отца от экспериментов на Ниве интернациональной эстетики». М «Да». «Постер Боллана на оранжевом фоне появился после того, как мы начали обживать комнату в коммуналке», рассказывала впоследствии Наташа. «Легкий наклон кудрявой головы, живой следящий взгляд. На стене то и дело менялись фотографии разных групп. Но Марк в апельсиновом свитерке был всегда». Посматривая с портрета то лукаво, то весело, то строго, реагируя на разговоры и события, происходящие в нашем пенале, он стал безмолвным собеседником, к которому иногда хотелось обратиться. Не правда ли, дорогой Марк? Ведь музыка Тирекс звучала в доме постоянно, хотя, разумеется, слушали мы и многое другое. После выписки из роддома в жизни молодой семьи наступили трудовые будни. Прожив несколько дней с грудным ребенком в коммуналке без горячей воды и телефона, Наташа поняла, что нужно что-то менять. Она видела, что Майк относится к маленькому существу с радостью и уважением, но совершенно не понимает, что именно с ним делать. Бороться с этим непониманием было бесполезно, и повлиять на ситуацию можно было единственным способом. Наташа вздохнула, собрала вещи и на несколько месяцев уехала с сыном на родину в Вологодскую область, где бабушка с дедушкой окружили внука теплом, заботой и лаской. Майк в это время пытался делать дела, сильно скучал по Наташе и часто писал ей нежные письма. Свин уехал в Прибалтику пить пиво, вел репортаж из северной столицы молодой отец. Можно подумать, что здесь его мало. Но это не так. Здесь мало Беломора. Погода у нас стоят мрачные и своим состоянием давят на психику, вызывая константный даун. Такое состояние атмосферы нагнетает чрезвычайную тоску, причем не только на меня, а почти на всех. Ничего делать не хочется, руки опускаются. Всю субботу и воскресенье сидел в кресле, смотрел ТВ, читал что-то, на гитаре тренькал, чаи гонял. Странно сидеть одному в квартире. Жена, думаю, пробежала бы что ли мимо. Штрих бы, что ли, заорал. Странно. Кое-что из реальных событий туда не попало, исключительно по эстетическим соображениям. В августе мы всей компанией зависли в квартире у Майка на Варшавской, вспоминала Люда Петровская. Его родители были на даче, а Наташа с Женей в Желябово. Мы быстро уничтожили все запасы настоек в огромных бутылках у Василия Григорьевича и сожрали всю пищу, словно саранча. Очень хотелось кушать, а денег ни у кого не было. Тогда мы поперлись в магазин, где я украла несколько пакетов вермишелевого супа. Очень неуютное это дело, красть. Больше я так никогда не делала. Когда голод брал вверх над делами, Майк помогал Дюше Романову продавать арбузы. Параллельно искал новую работу и готовился к выступлению зоопарка в только что образовавшемся ленинградском рок-клубе. Клуб находился в Доме народного творчества, расположенном на улице Рубинштейна в доме номер 13. Это было сакральное место. Там размещалась первая в стране организация, позволявшая в эпоху Брежневской оттепели играть легальные концерты, преимущественно для членов рок-клуба и их друзей. Со стороны это был компромиссный выход из тупиковой ситуации, но на самом деле многое здесь напоминало резервацию. Тексты песен подвергались цензуре, Однако остроумие и находчивость музыкантов иногда позволяли протаскивать очевидную антисоветчину под видом пародии на западные рок-группы и критики буржуазного образа жизни. Процесс утверждения текстов, достоверно показанный в фильме «Лето», обозначался термином «Литовка». Группа «Зоопарк» прошла эту неприятную процедуру с определенными потерями. К примеру, в песне «Сладкая Н» строка «И называли друг друга говном» преобразилась танцевали так, что трясся весь дом. Подобных правок приходилось по несколько на каждую композицию, и такова была цена компромисса. В противном случае группа могла навечно остаться в глухом андеграунде, лишившись возможности давать официальные концерты. Вершины ее карьеры могли бы стать редкие выступления на танцах где-нибудь в Пушкине, и то не факт. После прослушивания зоопарка Рок-клубовской комиссии. Науменко понял, что его музыкантам нужно репетировать больше и чаще. Он знал, что осенью состоится открытие нового сезона, и зал на 500 человек будет заполнен до отказа. Так в итоге и произошло. Благодаря Саше Храбунову сохранилась репетиционная запись, на которой зафиксирован генеральный прогон в общежитии технологического института. Основу программы составили номера из альбомов «Сладкая Н» и «Все братья и сестры», новая композиция «Блюз субботнего вечера», а также англоязычный рок-н-ролл, приуроченный ко дню рождения Леннона. Итак, 9 октября 1981 года в Доме народного творчества состоялся первый официальный концерт группы «Зоопарк». Выступление внимательно слушали Гребенщиков, Гакель, Фан, Ильченко, Васин, Адюша Романов даже выскочил на сцену и подыграл майку на флейте. Фотографы снимали происходящее на пленку – а Панкер записывал концерт с микрофона на катушечный магнитофон. В архиве у Наташи Науменко сохранилось теплое письмо, написанное Майком на следующий день после концерта. «Отлобали мы, кажется, неплохо. Пара-тройка накладок была, но их почти никто не заметил», — докладывал Майк. «Мы сделали странные дни». «Если будет дождь», «Горький ангел», «Позвони мне рано утром», «Я знал тебя совсем другой», «Блюз субботнего вечера», Sweet Little сикстин», «Если ты хочешь» и «Прощай, детка». Голубчик Панкер сделал лайв-рекординг, обил фотографии. Приедешь, послушаешь и посмотришь. Из записи предполагается сделать концертный альбом зоопарка, хотя она и не очень хороша. Но драйв есть, а это немаловажно. Послушав ее, все сказали, что я пою, как Иги поп Тогда еще никто не знал, что через неделю Майку предстоит сыграть концерт в Москве, причем не импровизированный джем, как раньше, а в составе собственной рок-группы «Зоопарк». Ни Науменко, ни его музыканты даже не догадывались, что до записи исторического альбома «Блуз до Москву» оставались считанные дни. Глава 14